Перед Первой мировой войной Першинг Авеню называлась Гранд Авеню. В архитектурном отношении всё осталось как и прежде. Сохранилась зелёная разделительная полоса, и росли на ней кусты боярышника и клёны, с которых сейчас к середине ноября полностью осыпались листья. По обе стороны теснились грамотные дома с фасадом из известняка, У широких подъездов по обе стороны были установлены могучие цветочные горшки из бетона. До Первой мировой войны этот район считался одним из самых изысканных и дорогих во всём городе. А сейчас фасады домов покрывали надписи автографы участников местных банд. Надписи набегали одна на другую. Паук 19 уступал место ножу 21. Оно ж Солазару 4. Недолговечны были эти имена и в общем-то ничего не значили. А может, Полк 19 испытывал те же чувства, что и генерал Уильямс Гранд у себя на небесах, когда Авиньо назвали именем Першинга. Впрочем, Першинг и сам едва избежал той же участи, когда после убийства Канадие название решили было в очередной раз переменить. Тогда именем покойного президента чуть не фонарные столбы назывались. Должно быть на небесах Джон Джозеф, а именно так звали Першингам. Уже начал ворчать, что так, мол, проходит земная слава, да и переменить вывеску тоже стоит недёшево. Но тут кто-то своевременно вспомнил, что Роузвелл-стрит, находившуюся всего лишь в трёх кварталах от Першингам-авеню, уже и переименовали в Кеннеди-стрит. Так что, если менять название ещё одной крупной магистрали, это окончательно собьёт с толку и водителей, и пешеходов. Люди здесь жившие приветствовали такое решение. Никто из них и понятия не имел, кто такой генерал Першинг, а вот тот хмурый ноябрьский день, когда убили президента, никому из них до конца жизни не забыть. Так что напоминаний не требовалось. И вообще, к чёрту всю эту суету. Карелла припарковал машину в двух кварталах от дома 1847 по Першинг-авеню. Ближе места не нашлось, и пригибаясь под порывами ветра, срывавшего последние листья с каштанов, двинулся вперёд. Он внимательно осмотрел квартиру Эстер Мэтисон, но не нашёл никаких следов переписки со Стефани Ойлс. Скорее всего, решил он, письма просто выбросывают. Какой смысл хранить, если слепой женщине их всё равно читают вслух? Потом он позвонил почтовое отделение, обслуживающее эти дома на Першинг, и спросил, не переводили ли корреспонденцию на другой адрес примерно 6 месяцев назад. И ночной дежурный сказал, что с ответом надо подождать до утра, потому что сейчас все заняты разборкой почты. Затем Карелла сверил адрес, найденный в записной книжке Эстер, с телефонным справочником Айсолы, и выяснилось, что координаты Стефани Ойлс совпадают. Может быть, она сдала свою здесьнюю квартиру в субаренду какому-нибудь знакомому или знакомой? Карелла набрал номер телефона. Прослушав 12 длинных гудков, он повесил трубку. А было уже 10 вечера. Таубер ушёл 40 минут назад и ещё раз пообещал на прощание связаться с отделом по расследованию убийств, чтобы должным образом оформить передачу дела в 87-ом участку. В 5 минут 11-го Карела позвонил ему. За это время Таубер вновь переговорил с Янгом, и тот заверил, что перешлёт соответствующее письменное распоряжение по обоим адресам. Так что эта проблема была решена. Таубер пожелал ему удачи. Карелия не терпелась потянуть за ниточку под названием «Стефани Уэллс» прямо сейчас, а то и она может повиснуть. Он поехал на Першинг, надеясь на то, что либо в квартире Стефани кто-нибудь живет, и этот кто-то знает ее нынешний чикагский адрес, либо, уезжая, Стефани оставила его в Привратницкой. А неизвестно, разумеется, насколько она осведомлена относительно привычек или знакомых покойной, но ведь не зря на бумажке сказано, что в крайнем случае надо обращаться к Стефани, а уж более крайнего случая, чем тот, что уже произошёл с Эстер Мэтисон, явно не будет. Карелла шёл навстречу порывистому ветру, низко опустив голову, Знакомые надписи, густо покрывающие стены домов, вызвали в нём привычное недоумение. Его дед эмигрировал из Италии в Америку, потому что слышал, что здесь улицы мостят золотом, и сразу же убедился, что это не так. Он развозил молоко, и самородки, которые роняла по дороге лошадь, были единственным золотом. Да что там золота? Даже чистотой, как в родном Неаполе, здесьние улицы не отличались. Впрочем, это суждение о джавании можно признать спорным. И всё же в те времена, когда дед появился здесь, а было это на рубеже веков, ещё не исчезнувшее европейское чувство традиций и места заставляло эмигрантов испытывать гордость за свой дом и тщательно ухаживать за ним. Пусть это более даже самая последняя развалюха, Сооружения, то, в котором живешь ты, и соседние, и то, что вслед за соседним, все это дом. А в совокупности получается община. У себя дома не гадят. Там, где едят, нужник не устраивают. В те времена, каким бы занюханным дом не выглядел, никому бы не пришло в голову разрисовывать стены всякими надписями. Никому бы также не пришло в голову разрисовывать троллейбусы. И метро ещё только строилось, тут расрисовывать было нечего, потому что тогда жили люди, унаследовавшие тысячелетнее чувство красоты и непривыкшие ещё к тому, что в Америке вещи существуют для того, чтобы либо улучшать их, либо выбрасывать. Карелла поднялся по некрутым ступеням лестники, ведущей во двор. По обе стороны её возвышались две пустые бетонные урны. покрытые вполне загадочными именами он пересек двор и подошёл к подъезду во дворе играли в мяч двое ребятишек когда карелла проходил мимо они на секунду подняли головы но тут же вернулись к игре войдя в тамбур карелла пошарил глазами в поисках кнопки привратника она заметил вдруг на одном из почтовых ящиков имя Стефани Ойлс что бы это могло означать А на что же, уехав в Чикаго, решила сохранить за собой квартиру здесь в Ойсоле или просто сдала кому-нибудь на время в аренду? А новый жилец не удосужился сменить табличку. Карела нажал на кнопку звонка подъездчиком. Безрезультатно. Он надавил снова, более настойчиво, готовый уже открыть дверь в вестибюль, едва раздался зумер, но было тихо. Когда Карел отыскал с самого края почтовый ящик привратника и снова нажал кнопку, подождав какое-то время, он собрался было повторить попытку, когда наконец послышался желанный зоммер. Схватившись за ручку двери, ведущей в вестибюль, он вошёл внутрь. В просторном помещении было на редкость жарко. Слева от стены свистели и шипели два радиатора. В глубине подъезда виднелась богато расписанная железная дверь единственного лифта. Справа Карела разглядел кусочек картона, где от руки было написано: "Привратник", а под надписью чёрная стрелка. Повинуясь указанному направлению, Карела двинулся по вестибюлю и постучал в квартиру 10. "Кто там?" спросил мужской голос. "Полиция. Кто?" "Полиция." а хмать твою. Карела ждал. За дверью слышались какие-то шорохи и громкое ворчание. Привычный антураж привычного спектакля. Наконец дверь открылась, и на пороге появился белый мужчина лет 70 в мятых синих брюках, белой нижней рубахе и избитых красных шлёпанцах. Выглядел он крайне неприветливо, да и неприятно. Глаза слезились. средз открытую дверь, виднелся угол незастеленной кровати. Карелла подумал, что, наверное, разбудил привратников. Подумал он, что вряд ли тот с большой охотой будет отвечать на вопросы, связанные со Стефани Ойлс, тон привратника сразу же подтвердил основательность его подозрений. Но «Ну так что там у вас, заворчал он. Извините, что так поздно побеспокоил, начал Карелл. Ладно, уже побеспокоили. Что дальше? Я расследую убийство, и мне убийство произошло в этом доме? Нет. Так чего же вы от меня хотите? Я ищу женщину по имени Стефани Олвс. Возможно, она её нет дома. Где она? Карелла внимательно посмотрел на превратника. На работе. У неё ночная работа. То есть вы хотите сказать, что она всё ещё живёт в этом доме? Ну, разумеется, она живёт в этом доме. Иначе зачем бы вы её здесь искали? А в Чикаго она стала быть не живёт? Разве я живу в Чикаго? Разве вы живёте в Чикаго? Да, но я подумал, она переехала в Чикаго. Нет, она не переехала в Чикаго. Хорошо, скажите, пожалуйста, где она работает? Вы что, собираетесь забрать её? Она занимается совершенно законным делом. Чем же она занимается? Я не скажу, где она работает, если вы собираетесь забрать её. Мне надо задать ей несколько вопросов по поводу убийства. Женщина погибла. Что за женщина? Её зовут Эстер Мэтисон. Слышали это имя? Нет. А Джими Харрис? Нет. Из-за Балхарис? Нет. А не знаете, Мисс Уэлс называла когда-нибудь эти имена? Да, я не так уж хорошо знаком с ней. Знаю только, что работает она ночами и что занимается вполне законным делом. Так что если вы собираетесь отправиться туда и забрать её, отправиться куда? Туда, где она работает. А где это? Не скажу. И привратник высказал явное намерение закрыть дверь. Карела живо сунул ногу в щель. "Оберите ногу", резко бросил привратник. "Вообще-то я и сам могу выяснить, где она работает", сказал Карела. "Но это займёт у меня какое-то время. А мне-то до этого какое дело? А такое, что я потом вернусь, и мы поговорим о мусорных баках". "С баками у меня всё в порядке". или о трубах в подвале или об электричестве Вы уж поверьте, мистер, что-нибудь я отыщу. Всегда что-нибудь находится. Это уж как пить дать, согласился привратник. Только адрес Стефани Оэльс угрозами вы у меня не выманите. Где она работает? На стай Валкарелла. И приоткройте дверь, чёрт бы вас побрал, больно. А вы собираетесь забрать её? Я собираюсь задать ей несколько вопросов в связи с убийством. Но она никого не убивала? А вы же вроде сказали, что не слишком хорошо с ней знакомы. Знаком достаточно, чтобы знать, что никого она не убивала. Где она работает? В одном месте под названием Тайтянские сады. Это что, массажный салон? Это клуб здоровья? Ну да, конечно. Всё вполне законно, повторил превратник. Карела убрал ногу, и превратник со стуком захлопнул дверь.